Глава третья. Мешка. Мальчик мой, Мешка. Тиха летняя ночь. Смолкли соловьи, Ячменным зернышком поперхнулась кукушка, Печальная вестница живы. Селится под копыты дружинных скакунов Сухая утоптанная земля дороги. Дороги, ведущие в гнезно. На купалу миновали всадники быдгощ и снова все удло. Ночевать у костров, кутаясь в гуне, или во дворе гостеприимного кмета, как придется. Спешит воевода, торопится пан Властислав Яксич в гнездно. И не затем даже спешит, чтоб доложить грозному к рулю Мечиславу, что воля его милостью световито исполнена. Сестра Круля Ясноука и знаука Свянтослава отныне жена Эрика Победоносного и государыня Свеев. Спеши твоего доповидать самого Круля Мечислава. Нет, и не Круля, и ни Мечислава, мальчик и мешка, что заменил старому пану родных сыновей полегших в сырую поморскую землю под мечами кашубов. Мальчика-мешка, которого он, седоусый дядька Власта, учил сидеть в седле, опускать стрелы, которым ударил он коней, гонщиха и соколов, которого прикрывал щитом от кривых мадьярских сабель в его первой битве. Ненаглядного, дорогого мальчика-мешка никого кроме мешка нету старого воеводы. родные сыновья погибли дочери вышли замуж жены ушли к световитому престолу струями дыма погребальных костров вот и торопится в гнезна пан властислав стосковшийся по мальчику своему мешшка пан воевода Это стремянный Микол нагнал хозяина, поехал справа, почтительно приотстав. — Скала рядом. Не заночевать ли? Властислав улыбнулся в усы. — И коням, и людям пора отдохнуть. А лучше скалы места не сыщешь. И ему, воеводе, есть о чем перемолвиться со старым Збигневым Скальским. Что вспомнить за ковшом пива? Оба они из дружины старого круля Зимомысла, отца Мячеслава. Не они ли одни остались из той дружины? Властислав так спешил, что и не заметил, как при приближении его небольшой дружины испуганно затихали деревни по обе стороны дороги. Гасли лучины в хижинах кметов, и что во владениях скальских сотворилось что-то неладное, понял он лишь тогда, когда скала встретила его враждебной тишиной и поднятым навесным мостом. Лет сорок не было такого в этих землях, лежащих в двухконных переходах от Гнезна, под самым крылом белого орла пястов. Не было с той поры, когда зимомысл железной рукой вывел разбойные в атаге и дружины бродячих панов, последующий лихого без времени руле попеля. С тех пор люди в здешних землях зажили тихо и мирно. Никому в голову не приходило и дверь-то на ночь за совом заложить. А тут поднятый мост. Труби приказал не оборачиваясь пан Властислав. За его спиной Микол поднял губам рог, набрал в грудь воздуху и по притихшей округе разнесся гордый и властный голос рога, родовой сигнал яксичей. Кужил Харунжи повыше поднял Харуйг с белым на красным орлом пястов. За щелями бойниц надвратной башенки мелькнули огни, прогрохотали подощатым настилом гульбища чьи-то ноги и наконец раздался молодой ломкий голос убирайтесь прочь пан властислав ошеломленно покрутил головой в бобровой шапке с фазанием пером ты кто такой скаженник или не видишь мы люди круля вижу отозвался зло все тот же голос Я Яцек Скальский. Отлично все вижу и говорю, убирайтесь, или я угощу вас стрелами. Прочь! Отвори ворота, мальчишка, и дай мне поговорить с твоим отцом. Загремел пан Властислав. За бойницами заскрипели натягиваемые луки и глухо гаркнули, распрямляясь. Стрелы вгрызлись в землю, у самых копыт коней. Огник пана Властислава попятился и фыркнул. Он знал эти звуки и помнил обжигающую боль, которую они предвещали. Микол за спиной хозяина выругался с беспомощной злобой. Да и пан Властислав чувствовал себя не лучше. Не этого ждал он. Не думал, что, вернувшись домой из-за Варяжского моря, будет стоять под запертыми воротами лучшего друга. А его сын будет сыпать в него угрозами стрелами. Место-то какое, как ладонь. Псяк рев, да ведь на них и кольчуг сейчас нет. — Следующие стрелы достанутся вам. Последний раз говорю. Сквозь скрип натягиваемых луков раздавался тот же молодой голос. И тут его перебили. — А ну прочь от бойницы. Яцек, уйди. «Убрать стрелы!» Голос был женский, и пан Властислав удивленно поднял нахмурившиеся было мохнатой брови. «Сама убирайся, ядка! Здесь не место женщинам!» Отозвался первый голос, и пан Властислав с изумлением понял, что его хозяин и впрямь мальчишка, которому едва ли стукнуло пятнадцать. «Открыть ворота!» Не обращая на него внимания, приказала невидимая ядка. — Нет! — Это приказ отца. Ты что, хочешь ослушаться его воле? Что-то грохнуло, обнастил. Не иначе брошенный лук. Зло простучали удаляющиеся шаги и тут же заскрипел, опускаясь на весной мост. Внутренний двор встретил их огнями факелов. Вспешившись, пан Властислав увидел идущую к нему стройную девушку. Свет факела выхватывал из тьмы скуластое бледное лицо, огромные зеленовато-серые глаза, прямые губы чуть широковатого рта, вздернутый нос. «Добрый вечер, пан воевода!» Спокойные глаза взглянули в лицо. «Я Едвигара, дочь сбегнева скальского «Пан Воевода, верно, не помнит меня?» чего же?» Пан Властислав коснулся губами ее холодной руки. «Только я помню панну маленькой девочкой. Панной тогда уже была прекрасна». Едвига улыбнулась углами губ, но глаза ее оставались безразлично спокойны. «Отец хочет видеть пана Воеводу. Идемте». О людях пана позаботятся. Она взяла у одного из слуг светильник, его свет скользнул по золотой запоне, скреплявший на груди едвиги огромный плат, и двинулась к дверям высокого дома. Властислав успокаивающе провел ладонью по шее огника, шепнул ему «Будь смирной!» и поспешил вдогонку за Скальской. Здешним слугам он доверял. Пану Едвигу он нагнал уже у самых дверей. За ними была лестница, поднимавшаяся в верхнее жилье. Едвига шла чуть впереди, придерживая свободной рукой подол длинного платья. — Что с ним? — выдохнул пан Властислав. Едвига не стала переспрашивать, с кем. Он тяжело ранен. Ему отсекли руку и потоптали конями. Широкие плечи пана Властислава передернула под косматой гуней. Таким голосом она могла сказать, он уехал на охоту, вернется к ужину. Не дело молодым девушкам таким голосом говорить о битвах, увечьях, тем паче, что это увечья отца. И еще... А старший брат панны прибывой, он убит. С тем же неживым спокойствием уронила едвига. Пан Властислав снова замолк, а потом глухо спросил, и в голосе была смерть, кто. Голос застрял в пересохшей глотке, как непослушный клинок в тесных ножнах. И Едвига Скальская ответила. Люди к Что? Одним шагом пан Властислав обогнал Едвигу и заступил ей путь. Только гуня взлетела беркучим крылом. Панна Едвига, если бы кто другой... Пан воевода не верит мне? Тихо спросила она, глядя в яростные глаза воеводы. Ивоевода отвел взгляд, отступил, освобождая дорогу. Глухо произнес, комкая ворот свиты Расскажите. Хорошо, тем же голосом проговорила Едвига. Отец тоже просил рассказать вам все, как было. Все случилось святую ночь, ночь на Купалу. Кметы из окрестных сел собрались на праздник в урочище Немежа. Люд столпился у загодя возведенного кметами кресева, похожего на деревянные ворота с втиснутым меж порогом и притолокой третьим, обточенным сверху и снизу, опоясанным веревкой столбом. В том кресеве по обычаю вытирали огонь скальский хозяин со своим старшим сыном. Все были здесь — мужчины, женщины, дети — Даже дряхлые старцы выбрались из халуп, погреть кости у святого костра, вспомнить молодость. Все были в новом, чистом нарядном, на русых волосах зеленели венки. Прямо на траве разослали белые скатерти, а на них расставили деревянную доглиненную посуду с питьём и снежью. Только оружия не было здесь. Свята купальская ночь. Ночь мира и любви. Сам световид в эту ночь оставляет тяжелый меч и смертоносный лук. Венки из невянущих цветов на белом скакуне спускается он на землю. И оттого светла эта ночь. И уже завертелось бревно, перехлестнуто веревкой, что сжимали в руках скальские. Тихо было. Рождался святой огонь. «Земной брат Световита!» Никто не оглянулся на конский топот, надвигавшийся со стороны дороги. Все взгляды были прикованы к кресиву. Кто и услышал, подумал, проезжие люди спешат примхунуть к празднеству. «Стойте!» — прогремел над примокшей толпой голос. «Именем Круля Мечислава остановитесь!» Услышав имя Крули и Моравский выговор, на голос начали поворачиваться. Их было дюжины две — черноусых, кореглазых кольчужников, мороваков, клепанных шеломах, с мечами, чеканами у поясов, со знаменитыми моравскими луками уседел. И на их щитах и впрямь раскинул крылья пяста в белый орёл. И ещё... Рядом с предводителем сидел на мышастом мерине человек в черном балахоне и в черном же куколе. На груди у него медно поблескивал крест с изображением распятого. Пан Скальский остановился и хмуро поглядел на пришельцев. Уже то, что они явились в святую ночь при оружии и доспехах, Было неслыханным поношением из вечных обычаев. А уж приволочь с собой слугу мертвеца в другом месте в другое время, сбигни в скальске, просто плюнул бы под копыта коня-вожака, если не в лицо всаднику. «Маровак», — тяжко сказал он, — «я слыхал, в твоей земле позабыли честь и обычаи предков». Но здесь Польша, а не морава. Посему-либо убери прочь свое железо, если хочешь остаться с нами. Либо убирайся сам и не оскверняй воздух святой ночи своим дыханием. Я привез вам волю Круля, — крикнул Маравак. Он видел, что люди расступаются прочь от его дружины не от страха от гадливого нежелания даже стоять рядом с нечестивцами. И в голосе его звенела нешуточная злость. Воля Круля подождет утра. Сегодня святая ночь. Или на Мораве её позабыли? Нет, ты выслушаешь ее. И немедля. Моровак встал в стременах и заревел. Люди, просветившись светом истинной веры, Круль Мечислав повелевает Отныне и навеки прекратить Беззаконные беснования купальской ночи, Не зажигать огня, кощунственно именуемого святым, И не творить у него поганских игрищ. Толпа кметов ахнула. Ни от того, что услышала. До большинства страшный смысл сказанного еще не дошел. Просто пан Скальский бросил веревку. Бросил веревку священного кресева. «Или ты, или Круль обезумели!» — выкрикнул он. «На святую ночь и попель братогубец не посягал. Она древнее всех Крулей!» Тут человек в чёрном положил на плечо Мараваку свою длань, тощую, белую, словно пясть скелета, и произнёс несколько слов на чужом языке. «Сепиенти сад, эссадилен дам, гладис эт фастибус», — разобрала едвига. По знаку предводителя двое Мараваков стронули с места своих коней и подъехали к кресиву. Они дважды взмахнули секирами, а оцепеневшие люди только-только начали понимать, что они делают. Рушат священное кресиво. Отец Едвиги схватил коня одного же из всадников под узцы. В тот же миг, прибывая в рысьем прыжке, Выше поседла второго кольчужника И подкатился, сцепившись с ним Под копыта коню-вожака. Мелькнула секира, Избигнев скальски страшно крикнул И зашатался. В пылю копыт коня упала отрубленная В мозолях от меча десница хозяина скалы. И еще раньше, чем замерли Ее судорожно шевелившиеся пальцы, Копье предводителя с хрустом вгрызглось в голую спину, прибывая. Здесь для Едвиги все затянулось сизой -за дымкой. Она едва помнила, как молчаливыми боевыми псами рванулись на мураваков слуги и кметы скальских. Кулаки, рубахи, венки на злые конские морды, на стену щитов и кольчуг — оскалившуюся мечами и чеканами. Как с ними кинулась она в твердой решимости выхватить из-под ног сражающихся что-то очень ценное, хрупкое. Как рухнул рядом с ней и едва успела увернуться, пробитый копьем молодой кмет. На лице ни боли, ни страха, только безграничное изумление. Они никак не могли поверить в то, что творилось. Их убивали, убивали у родного порога, убивали пеших, полуногих, безоружных, убивали в святую ночь мира и любви. И когда они это поняли, они побежали. Они бежали по сырой от целебной купальской росы траве, а вслед гаркали луки и весело свистели стрелы, ржали кони и всадники кололи копьями, рубили с седла. Большинство не столько из благоразумия, сколько по купальской привычке, кинулись в лес, волоча на себе и истекающих кровью, и лес не выдал. Конники поворачивали прочь от опушки. Едвига бросилась к замку. чтобы с ней было неведомо, но кто-то, бежавший сзади, вдруг упал, придавил к земле, оцарапав проклюнувшимся из груди стальным жалом стрелы. Рядом гремели копыт улюлюкали мураваки, и она затаилась под наливающимся холодной тяжестью телом, прижимая к груди спасенную из-под ног и копыт драгоценность. Больше она ничего не помнит. Ей рассказали, что утром ее привели к замку испуганные кметы. К груди она прижимала окоченевшую белань отца. Очнулась она лишь на следующий день. И все сутки провела у постели Збигнева-Скальского. Когда отец услышал рог пана воеводы, он послал меня к воротам. Отец сказал... Уж если пан Властислав пришел, чтобы напасть на друга в его доме, то ни мне, ни вам, дети, незачем оставаться на этом свете. Едвига замолчала, глядя на воеводу спокойными зеленоватыми глазами. И воевода, не отводя взгляда, взял ее руку. Панна Едвига! От скорби, жалости, гнева Голос его скрежетал, как ржавый меч, когда его тянут из ножен. «Панна Едвига, клянусь!» «Не надо, пан воевода!» Она, наконец, опустила глаза и вынула свою холодную руку из его пальцев. «После после всего, что случилось, я боюсь верить клятвам». «Мы пришли. Отец ждет пана». Ее белые пальцы отодвинули тканый полок с обережным узором из крестов с заломленными посолонь концами. Кожа из желто-серым воском, обтекшая высокие скулы, заострившийся нос, синие губы подынисто-белыми усами. Под прикрытыми веками что-то двинулось. Отец! Впервые Едвига заговорила живым и тёплым голосом. — Отец, это пан Властислав, он пришёл. Синие губы шевельнулись. — Спасибо, дочка. — Спасибо. — Иди. Хлыхнулась тканая занавесь. И дружинники Круля Зимомысла остались вдвоём. — Горелка — гонец. «Ты пришел!» — вдохнули синие губы. «Пришел!» «Хорошо!» Восковая рука на одеяле двинула пальцем. «Сядь!» Пан Властислав опустился на лавку. «Я тут лежу!» «Думаю...» При вздохах у Збигнева Скальского дергалось лицо, и что-то сипло глухо, клокотало под одеялом. «Я же... Ты знаешь... Всю жизнь крулю и отцу его!» «За что?» Збигнев повернул голову, и пан Властислав впервые увидел его глаза. Глаза смертельно обиженного ребёнка на лице умирающего старика. «Это не Круль!» Что-то вновь скрежетнуло в горле старого воеводы. «Я клянусь тебе, Збигнев! Я знаю, Мечислава! Я знаю моего Мешка! Он не мог, я знаю!» «Не Круль?» шелохнулась восковая рука. «Нет!» Не Круль. Моравская шваль из дружины его новой жены. Ничего, сбегнев ничего. Я еду в Гнезно. Круль все узнает. Все. А тех, их я найду сам, клянусь. сбегнев скальски прикрыл глаза. Хорошо. Властислав, ты побудь тут. До рассвета. Хочу... Хочу видеть световито. Хочу видеть, что он еще светит. Больше они ничего не говорили. Только трещал фитиль каганца. За окном серело, таяли звезды. Серость сменил румянец рассвета. И, наконец, из-за дальнего леса поднялся край алого диска. «Световид!» Шевельнулись синие губы. Наверное, пану Збигневу казалось, что он кричит, вскинув навстречу светлому богу руку, здоровую правую руку. Но это лишь напряглось плечо под белой рубахой, да шевельнулась под одеялом перевязанная гультя. Шевельнулась и замерла. Лучи световито отразились в восстановившихся глазах. Пан Властислав поднял правую руку в дружинном приветствии. Надел шапку и, резко повернувшись, вышел из горницы. С неприметной лавки у стены поднялась пани Едвига. Взглянула на него и, едва не сбив с ног, Кинулась за полотняную занавесь. Тишина за спиной пана воеводы вдруг прорвалась сухим, отчаянным рвущим голову и душу рыданием. А пан Властислав шел, и пол под его ногами гремел, стонал и рычал, рычал эхом его мысли. Во дворе от затухшего костра поднялись навстречу воеводе-дружинники. Они уже знали. — дло негромко приказал пан Властислав. — К бою! — с Сдэн, будешь править след! Дружинники бросились к коням, вынимали из вьючных сумок кольчуги, отцепляли от седельных лук островерхие шлемы. — Пан Властислав! Воевода повернулся и встретился взглядом зеленовато-серыми глазами Яцека Скальского. — Отец? — Наследнику? — Нет, теперь уже хозяину скалы было тяжело говорить. — Он гордился тобой, — глухо ответил воевода. Зеленовато-серые глаза недобро сузились. — Я с вами. — Нет, ты нужен сестре, это приказ. Яцек вскинул в белобрысую голову. — Кто приказывает скальским скале? — Иван Властислав, уже сидя в седле, наклонился к нему. — Яцек, кто-то должен приготовить и разжечь костер для твоего отца. Неужели это будет холоп или женщина? Яцек помолчал, отведя глаза. С трудом кивнул и крикнул. — Опустить мост! Когда дружина воеводы пересекала ров, тоскливые женские голоса уже завели причитание. На исходе дня он догнал их. Вздай наехавший впереди внезапно рванул узду и поднял свободную руку. Близко пан воевода. Костром тянет. Сколько? Только сейчас воевода задал этот вопрос. «Стяг или близко к тому, пан воевода?» Властислав помолчал, спиной чувствуя взгляды дружины. Их было почти вдвое меньше, и кони устали. «Труби, Микл!» — процедил он. «Труби! Они жили, как собаки, пускай попробуют умереть по-людски!» Ночь разорвал хриплый и яростный рев атакующего зубра. «Скала!» — закричал пан Властислав, выхватив мечи при шпоре огника. «Скала!» — кричала его дружина, и отблеск разбойничьих костров заблистал на клинках. Мараваки не ждали нападения, но и бежать не пытались. Пеший от конного не уйдет, это они знали. А оседлась коней времени уже не было. всё, что они успели, вскочить и схватить оружие. Этого воевода и хотел. Он не любил убивать безоружных, даже если те не заслуживали иной доли. Другое дело меч на меч. И пан Властислав рубил вправо, влево, рассекая древки копий и кольчужные наголовья, и чернокудрые головы, и лица с белым оскалом. Каждый его удар был смертью. За затоптанную копытами ваших коней святую ночь, за забрызганной алой росой купальские травы, за пребывое скальского, принявшего смерть в ночь любви, за его брата, которого вы научили встречать гостей стрелами, за его сестру, которая боится верить клятвам, За глаза обиженного ребенка на лице умирающего старика Збигнева-Скальского. Летучей мышью кинулся кто-то в черном. В такую же черную ночь, но у самого края света костров взблеск меча швырнул его на землю. Все. Больше никого не было. Последний муравак, воткнув меч в землю, кричал. — Стойте, стойте, стойте же, скаженные! Всадники окружили его. В глазах еще тлел огонь битвы. — На колени, псяк рев! Микол повелительно взмахнул, окровавленный мечом. маровак рухнул на колени. Смуглое лицо побледнело, руки тряслись. Белые от страха глаза глядели из-под темных, спутанных волос во что вовсе обезумели крикнул он голос его ломался губы плясали мои люди кр... кроля мечи... слава все пойдете на шипенницу пан властислав перегнулся с седла вцепился в длинные сальные патлы рывком вздернул моровака на ноги «Еще раз произнесешь своими погаными губами имя...» Он захлебнулся яростью, сглотнул, прикрыв глаза. «Имя моего Мешка? Пожалеешь, что не умер с ними?» Он кивнул на лежащей в траве тела и толчком отшвырнул моровака. «Убирайся! Убирайся и передай сородичам! Я еду в гнезно!» «Круль все узнает, и земля польская загорится у вас под ногами изверги!» «Это я говорю, воевода Властислав Яксич!» Моровак хотел что-то сказать, выдохнул злой и отчаянно. а И бросился к коню. Спешившиеся воины брезгливо расступались перед ним. Когда под копыт его, сколько у нас, молк в ночи, воевода повернулся к своим воинам. Есть кто раненый? — Скуби-бок пропороли, — сумрачно отозвался Микл. из с Дэну по ноге клевцом перепало. «Да — До царапина, воевода! — поспешно начал невидимый в темноте с Дэн. «Тихо — Тихо! — повысил голос старого воевода. — Перевяжитесь! — — Да, потихоньку поезжайте в ту деревню, что вечер минули. Да скажите кметам чтоб к утру пришли прибрали этих. Еще будут потом по ночам шататься. После скачки и сечи силы дружинников осталось лишь на то, чтобы отъехать чуть дальше по дороге. Не ночевать же среди трупов в залитой кровью траве. А чуть свет дружина вновь была в седлах, и вихрем несся впереди пан Властислав. Всю ночь он сам простоял в дозоре, знал, что уснуть не сможет. От неутоленной ночным боем ярости клокотала душа воеводы. И сам того не чуя, гнал он и гнал ни в чем не поинного огника, торопя его ботцами и плетью. Вот поднялись навстречу над Давидом башни и стены стольного гнезда. Шарахались дороги испуганные пешеходы, очищая путь стремительным всадникам. Прогрохотали под копытами скокунов доски моста, замелькали дома и дворы. Вранье взмыло над шебеницей ворот замка. И стражники ворот лишь повернули им вслед лица, смуглые черноусые, кореглазые лица. Во дворе воевода соскочил с коня, кинув по миклу, и стремительно двинулся к палатам Круля. Мечислав ждал его у окна просторного светлого покоя. Когда воевода ворвался в дверь, едва не сбив с ног так и незамеченных им стражников, Круль повернулся к нему и приветливо улыбнулся. Слишком тяжелым был этот шаг, и слишком широкой улыбка. Но где ж было заметить это разгоряченному воеводе? — Га, дядька власта, день добрый! — начал первым Круль, распахивая объятия своему седоусому воспитателю. — Ну, рассказывай! — каково у Свеев гостевалось, как свадьбу справили. — Погоди, Мешка. Властислав вытянул перед собой руку. — Я с тобой сейчас не о том говорить хочу. Ты — круль, Мечислав. — Ты — государь. — А ты ведаешь, сидя в вгнезно, что вокруг творится? Ни на рубежах, ни за морем, здесь, в двух днях пути. Что твоим именем холопы жены твои делают? Мешка, они старого сбигнева Збигнева Скальского убили И сына его пребывая. На их земле в святую ночь Твоим именем, Мешка. Мало того, они на тебя клепали, Что ты честь дедову порушил, От световита к мертвецу распятому перекинулся. Они... Дядька Власта очень тихо сказал, Круль, глядя в окно. Очень тихо сказал. Может, потому и услышала его разъяренный Яксич и смолк. Дядька Власта, оглянись. Властислав растерянно обернулся. Несколько мгновений он, недоумевающе, глядел на дверь, в которую вошел и увидел. Там, где раньше по притолу кикатился восьмилучевой знак световита, на том самом месте в дерево был врезан бронзовый крест с головастой тощей фигуркой, раскинувшей костлявой длани. «Что это? Что ж это, Мешка?» — еле слышно прошептал пана Властислав, не в силах оторвать взгляд от притолоки. «Они ведь правду говорили, дядька Власта!» — всё так же тихо сказал за его спиной к руль. «Это и впрямь мои люди были». Ты моих людей порубил, дядька Власта. Мешка! Пробормотал воевода, поворачиваясь к Крулю в раз побледневшим лицом. Как же так, Мешка? Понимаешь, дядька Власта, по-прежнему глядя в окно, продолжал Круль. Мне добравка глаза открыла. Новые времена наступают, и новая вера Скоро исполнится тысяча лет распятому богу. Он вернется на землю и будет судить людей. Старых богов и тех, кто верит им, он бросит в огонь и серу. А своим отдаст небо и землю. Дядька власта. Круль повернулся к воеводе. Ты сам говоришь. Я Круль, я государь. Да, я государь. И я не хочу, чтобы мой народ вергли в огонь и серу. Я хочу, чтоб мой народ вошел в царство нового бога, чтобы поляки наследовали небо и землю вместе с греками, римлянами, болгарами, маравой. Дядька власта, ты не думай, за мароваков тебе ничего не будет. Ты только крестись, а, как я. Круль поднял глаза и впервые взглянул в его девлецо. Вот отец Эдальберт, он скажет, что нужно делать. Из угла палаты тенью поднялся человек в черном, двойник того, зарубленного на придорожной поляне. Тут же черный балахон, на котором выделяются лишь бледные костлявые руки да бронзовый крест, тот же черный остроконечный куколь, скрывающий лицо. Пан Властислав даже не взглянул на него. Так же неотрывно, как только что на распятии глядел он в лицо своему воспитаннику и государю. Слезы стояли в его серых глазах, седые усы дрожали. «Мешка, мальчик мой, Мешка!» — тихо проговорил он. «Что ж они с тобой сделали, Мешка?» «Ничего, Мешка, ничего. Это все пройдет». Мы сейчас на коней и в поле от стен этих каменных. Там лес, там свет световитов, там вольный ветер. Все пройдет, Мешка. Дядька Власта. Нет бесчестия в том, чтобы склониться перед распятым. Кесарь Запада и Василев с Востока поклонились ему. Дядька Власта. Владыки болгар, немцы, фанглов, чехов. — горячо говорил Круль. — Мешка мой, мешка! — шептал воевода. — Что они с тобой сделали? Обморочили тебя, заворожили? Голос Властислава сорвался вдруг на рык раненого медведя. — Это маравская сука! Круль дернулся, словно обожженный ударом плети. Лицо его окаменело. — Воевода Властислав! произнес он, словно отрубая топором, каждое слово. — Ты говоришь о жене твоего круля и твоей государыне? Властислав замолк и лишь глядел на Мечислава полными слез глазами. Губы его мучительно кривились, подбородок дрожал. — Как истинный христианин? Я милосердно прощаю тебе смерть моих слуг, но ты поднял руку на слугу церкви Христовой, и за это тебя будет судить преподобный отец Адальберт, епископ Польши. Взять его! Неслышно подошедшие стражники мгновенно вцепились в руки пана Властислава, заламывая их назад. Смоглые пятерни проворно вырвали из ножен длинный меч и нож с кромосаксом. Но воевода словно не замечал этого неотрывно глядя на кроля. А когда тот повернулся и зашагал к дальней двери, шагнул вслед, волоча на себе черноусых стражников. За несколько шагов перед дверью Мечислав остановился. Не глядя на стоящего рядом Альберта, он негромким напряженным голосом произнес — — Епископ — это мой мой лучший воевода. Казалось, Мечислав хотел сказать что-то другое, но в последнее мгновение передумал. — Он останется жить. Ты понял, епископ? Господь сказал, не убей. Верь Господу, сын мой прошелестела под черным куколем. — Вера и отче! с облегчением наклонил голову в меховой шапке. Костистая белая длань поднялась в благословении. Двери за кролем закрылись, и только тогда пан Властислав заметил стоящего рядом епископа. Куколь поднялся, и на воеводу глядело лицо. Такое же белое и костлявое, как руки епископа. Черная с проседью борода покрывала впалые щеки и нижнюю челюсть. Глубоко запавшие глаза глядывались в лицо воеводы с безграничной жалостью. Узкие темные губы скорбно поджались. Язычник, — горько заключил Дальберт, — закоренелый язычник. Почему ты запер сердце свое для истинной веры? Пан Властислав встретил взгляд черных глаз своими, мгновенно высохшими. — Веры? — призвительно и гневно переспросил он. — Я верю в то, что говорят мне мои глаза. Они говорят мне, что световид сияет в прежней силе своей. И это также верно как то, что ты вместе с моровачкой одурманил моего мешка. «Глаза!» — воскликнул в ответ Адальберт. «На что глаза тому, кто не зрит света солнца, истины и любви? Ты слеп, язычник, и глаза твои лишь соблазняют тебя. А знаешь ли, что сказал спаситель?» Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось прочь от себя, ибо лучше, чтобы погиб один из членов твоих, нежели тебе самому гореть в гиене огненной. В скорбном голосе епископа зазвучал металл. И я сделаю это для тебя, язычник, чтобы святоид Люцифер не соблазнял твою душу Через очи твои! А дальберт подал знак одному из мароваков, тот выхватил нож И лопнули светлые палаты. лопнули и протекли багровой тьмой и черной болью. Пан воевода! Словно сквозь воду донесся голос микла, И словно вода заплескалась, заполнившая голову боль. «Пан воеводы, что ж они, что ж они с паном сделали?» Голова раскалывалась, горело отекшее лицо, а в глазницах словно ворочились два клубка кипящей смолы. Пан Властислав попытался открыть глаза. Тьма никуда не исчезла. Он на ощупь тяжело сел, поднес к горящему лицу руки. На ладонях осталось что-то, похожее на белок сырого яйца. Мешка. Прошелестели высохшие губы. Мешка, мальчик мой, что же ты наделал, Мешка? Сильные руки подхватили его, помогли подняться на ноги. «Изверги!» — бормотал трясущимися губами над духом Микол. «Катый зверь, ёбся крёв!» «Придержи язык, язычник!» — донёсся откуда-то рядом и сверху голос с маравским выговором. Скрипнули под ногами стражника доски крыльца. Пан Властислав не видел, как рука Микла гневно сжала рукоять меча и отмякла под прищуренными взглядами маравских лучников. «Мешка!» — проговорил он, поворачиваясь к крыльцу, протягивая в темноту окровавленные руки. «Пустите меня к моему Мешка! Пусть он посмотрит на меня, может опомниться!» Голос воеводы сорвался и он спрятал в ладонях искалеченное лицо. — Забирайте своего хрыча и проваливайте, пока можете, — вновь заговорил Моровак. — Круль вас простил, да мы не прощали. Друженики окружили воеводу, прикрывая собой от нацеленных на них моравских стрел. Микол, подхватив под локоть, повел к навязи. Воевода не противился. Седая голова опустилась на грудь, поникшие широкие плечи тряслись, а губы беззвучно шевелились, повторяя одно и то же. В гостевой палате скалы было почти пусто. У очага стояла едвига. Сидел на ременчатом стульце Яцек и на невысокой скамейке Микол. «Куда ж вы теперь?» — спросила после долгого молчания Ядвига. Яцек опередил Стремянного. — А зачем им куда-то ехать, сестра? У скалы крепкие стены, а они бывало и вои. Пусть марафская дрянь только попробует сунуться. Микол покряхтел, поёрзал по скамейке, провел рукой по усам. — Не в обиду пану яцуку будь сказано, только не дадится это. Не потерпит к руль мятежа, да еще у себя под боком. И вам война вовсе ни к чему. Да жат всего полмесяца осталось. Мы на Русь думаем податься, в Киев. Молодой князь Святослав, говорят, поклонников распятого не терпит. Помолчали. — А пан Гластислав что говорит? — спросил Яцеп. Микол снова закряхтел, только сейчас это больше походило на стон раненого. Ничего он не говорит, пан яцык. Только плачет дотвердит. Да мешка, мальчик мой мешка.